И вообще этого второго человека с крестьянской хваткой можно было услышать очень редко, скорее угадать, разглядеть в его практических делах. А в общем, оба сидевших в нем человека и догматики прагматик были очень довольны поездкой за океан своим открытием Америки. И не так все страшно было, как казалось, и успех на лицо. Много лет спустя Хрущев вспоминал. Это была колоссальная моральная победа. Я до сих пор помню, как обрадовался, когда мой переводчик сказал, что Эйзенхауэр назвал меня по-английски «my friend». «Проблемы, проблемы». По возвращении из Америки сразу навалилась масса дел.